17 глава. Тимур. Ходят слухи, что ты оставил практику в столице и вернулся на малую родину? Почесав подбородок, интересуется Имин. И эти слухи верны. Усмехаюсь, покачивая в руке бокал виски со льдом. В последнее время редко удавалось расслабиться, но сегодня появилась возможность. Я далеко от клиники, важных вопросов, операций. Меня не дернуть среди ночи на вызов. Поэтому можно и опрокинуть пару бокалов алкоголя. И на хрена тебе этот аттракцион? Бездарно решил карьеру в жопу засунуть? Удивляется Имин. Киваю, позвякивая льдом. Не одобряю. Криво усмехается друг. Может, к нам в институт переведешься? Нам как раз в эксперименталку нужен такой человек. Подумаю. Но пока я пас. Сачок. С семьей, что ли, надумал обзавестись? Если и надумал, это не твоего гениального ума дело, хмыкаю. Понял. На свадьбу хоть позовешь? Обижаешь. Ну, тогда давай выпьем за твою карьеру, засунутую в жопу, и личную жизнь, которую ты из этой жопы пытаешься достать. Чокаемся. Гурин выступает одним из организаторов конгресса и давно звал меня прочитать лекцию на этом мероприятии. Выступление перед публикой и преподавание явно не мой конек. Это я выяснил еще много лет назад, когда меня приглашали вдохновлять студентов последних курсов медицинского на профессиональные подвиги. Я отказывался до вчерашнего дня, пока внезапно почти около полуночи не раздался телефонный звонок Горина. Он почти умолял приехать и спасти конгресс. Один из ведущих спикеров свалился с ковидом и загремел в реанимацию. Второй застрял в транзитной зоне и не успевал к выступлению. Третий Черт знает, что там с третьим, но я согласился. Три часа на сборы, 6 часов до Москвы, два часа самолетом до Питера, и вот я здесь. Эмин Горин, отличный нейрохирург. И мой товарищ еще с первого курса универа. Мы не виделись лет двести в виду не состыковки графиков. И вот наконец смогли пересечься в Питере, в переполненном баре на Невском. Хер знает, какого лешего я так стремительно сорвался в Северную столицу. Случай подвернулся, возможно, друга выручить. Вполне. Увидеть женщину, при виде которой у меня член колом стоит, душа ноет, а сердце напоминает, что оно все таки умеет чувствовать. Маловероятно. вероятно. Блядь. Лгу сам себе. Я отлично знаю причину, по которой я здесь. Из-за нее я здесь. Из-за Веры Соколовой. Моя бывшая практикантка превратилась в отличного врача. Выросла, изменилась расцвела еще сильнее набила несколько шишек твердо встала на ноги обзавелась острыми зубками которые умело скрывает за своими прекрасными вишневыми губами вкус которых я помню словно и не было пяти лет разлуки поступил ли я тогда как мудак порвав с ней внезапно бестолковых объяснений Определенно. жалел ли я об этом все эти годы было хотел ли я сорваться и приехать несколько сотен раз. Но также я понимал, что мы не вывезем друг друга в тот момент. Она бы сломалась рядом, не выдержала бы мой жизненный темп. Я не мог ей дать тогда то, чего она хотела. Любовь, семья, дети. Нет. Это было не про нас. Все это время издалека присматривал за ней, гордился ее успехами, переживал за неудачи и хотел засунуть кулак в жопу крутящемуся рядом Рогову. Он как-то слишком буквально воспринял мою неосторожно брошенную перед отъездом фразу насчет присмотра за Верой. Были ли у меня женщины за это время? Были. Евнухом я никогда не был. Осуждаю ли я Веру за связь с Олегом? Нет. Хотя это не мешает мне хотеть выкинуть его из клиники, чтобы не видеть каждый божий день его сытую рожу, которая служит мне прямым укором, напоминанием, что он был с ней все эти годы рядом. Пока я строил карьеру, спасал жизни, и пытался забыть и уверить себя, что я испытал с верой не то самое чувство, о котором слагают стихи, поют в песнях и пишут в книгах. Что это была не любовь сильное увлечение, страсть или что-то иное. Битву самому себе я с треском проиграл, сдался, вернулся назад. И верну свою веру себе, завоюю заново, влюблю в себя заново, буду любить. Если надо, протащусь по осколкам и горячим углям вытерплю все ее колкости и холодные взгляды. сделаю все, чтобы она улыбалась, была рядом и никогда не плакала. до встречи с ней я понятия не имел, что по женщине можно сходить с ума. но именно это со мной и происходит. в задумчивости потираю подбородок, касаюсь щек, там, где почти зажили ее царапины, и усмехаюсь, тряхнув головой. Может, если хочет, даже покалечить меня. Я позволю. Позволю ей все. Именно в тот момент, когда Вера царапала мне кожу, билась в истерике и колотила кулаками мою грудь, а я сжимал ее в своих руках, шептал слова успокоения и нежности, целовал ее волосы и щеки, понимал, что чувствую себя живее всех живых. Целым, цельным только рядом с ней Мое место подле неё я сделаю все, чтобы она вновь была моей чего приуныл шах хлопок по плечу возвращает меня в реальность смотри, какие девочки скучают без нас и минькивает в сторону на темный угол бара и я ощущаю спазм в районе солнечного сплетения там за одним из столиков Расположилась компания из четырех девушек: две блондинки, рыжая и брюнетка. Все, как на подбор, красивы, молоды и весёлые, кроме одной. Вера задумчиво перелистывает меню, не обращая внимания на всеобщее веселье, словно находится где-то далеко внутри себя, Переживает из-за расставания с Роговым. Да, я знаю об этом. Сплетни в клинике все так же быстро распространяются. За грудью болезненно тянет. Возможно, переживает. Значил для нее он многое? Вероятно. Зная Веру, она бы не допустила до себя того, кому ничего не чувствовала. Так, как сейчас не допускает до себя меня. Я им шампанское заказал и устриц. Каких выбираешь? Я бы не отказался от рыжей и блондинки. Мне достаточно и одной. Соколова захлопывает папку с меню и ерзает на кожаном диване. На ней платье с открытыми плечами, на шее завязан тонкий черный шнурок. Красивая, как кукла. Она поправляет нервным движением волосы и оглядывает бар, словно кого-то ищет. А потом ее взгляд останавливается на мне. И между нами мгновенно натягивается невидимая проволока под напряжением 220. Я скорее чувствую, чем вижу, как ее зрачки расширяются, как на тонкой шее начинает биться венка, как с вишневых губ срывается тихий, рваный выдох удивления, а грудь нервно вздымается и поднимается. Но все это длится не больше нескольких секунд, по истечению которых Вера опять берет себя в руки и придав лицу бесстрастное выражение, отворачивается к своей подруге, наклонившись к ее уху, что-то шепчет, а затем встает из-за стола и покачивая соблазнительными округлыми бедрами, идет в сторону уборных ни разу не обернувшись.